умер Но Павел все же не тронул старика и позволил ему даже пережить себя. Глава 8 Братья-разбойники и их кроткий кузен. Как любили при дворе братьев Разумовских, так ненавидели и боялись братьев Шуваловых, Петра и Александра Ивановича. Они с давних пор числись при дворе Елизаветы Петровны, рядом с ней претерпевали долгое царствование Анны Ивановны и были, как и многие придворные, без перспективного двора цесаревны, бедны и скромны. Вступление на престол Елизаветы все изменило для Шуваловых. У них появилась возможность сделать карьеру и разбогатеть. Однако ближе всего к трону встали Разумовские, И старшему из Шуваловых Петру еще долго, как сказано выше, приходилось терпеть оплеухи от Алексея Григорьевича. Но постепенно его дела наладились. Он сумел выдвинуться благодаря двум обстоятельствам — выгодной женитьбе и умению быть царедворцем, искусство трудное и довольно хлопотнивое. Петр Шувалов женился на немолодой, некрасивой фрейлине цесаревны, маврии горни Шепелевой, той самой, которую писала Елизавете Петровне забавные письма из Килля. Вернувшись после смерти Анны Петровны в Россию, Шепелева стала ближайшей подругой императрицы. Мавра играла при ней незавидную роль, оттеняя божественную красоту цесаревны. Роль свою она исполняла исправно, а при этом пользовалась особым доверием государыне и даже имела на нее влияние. Она была хохотунья, Легкая и веселая сподвижница цесаревны. Как писала Екатерина II, хорошо знавшая Мавру воплощенную болтливость, эта женщина любила поговорить, была очень весела и всегда имела наготове готове шутку. Шепелева была, конечно, сплетница, переносившая государыне на своем подоле все свежие новости, до которых Елизавета была большая охотница. Мавра хорошо знала вкусы и пристрастия своей госпожи и умела ей тонко угодить. Об этом говорят письма Мавры из Киля, да и с Украины, куда она с мужем ездила в 1738 году. — А я, матушка, и сама к тебе много везу гостинцу украинского. Я говорю, по-черкасски очень хорошо, ахматушка как в Киеве, хорошо, а в Нежине товары очень дешевы, а наипачи парчи, стофы и салфетки, три скатерти и три дюжины салфеток камчатых пятнадцать рублей. Далее Мавра обещает связать цесаревну с купцом, который будет доставлять эти прелести почти бесплатно. А какие водки сладкие, я хорошие я очень дешевы, не хуже дубельтовых Жидов множество, и видел их собак. В Киеве весна и в Нежине, и везу к вашему высочеству двух дишкантов и альтиста, которых в Нежине опробовал в глазах отец Герасим и очень хвалил, и надеюсь, что вашему высочеству будет очень нравен Лапинский, и я, матушка, столько рада, что могла достать вашему высочеству хороших хлопцев. Вот так должен действовать истинный царедворец. Из письма о Мавре тут можно составить полный каталог пристрастий царь-девицы, тут весь набор. И пришедшая к царевне вместе с любовью к Разумовскому любовь к его родине в Украине, голосистым парубкам, украшению придворной капеллы, и обычная нелюбовь Елизаветы к евреям, и подзадоривание в ожидании каких-то замечательных подарков изнежена да еще возможности самой покупать тряпки за такие смешные цены». Мы-то уж знаем, что для царевны, любившей погулять за Дёшкова, это было так же важно. До самой ее смерти в 1759 году никто не мог заменить Мавру в роли любимой подружки Елизаветы. Так ловко она умела подстроиться под капризный характер своей госпожи. Вот на этой некрасивой Мавре и женился видный вальяжный Петр Иван шувал Скорее всего, это был брак по расчету, но время показало, что расчет с обеих сторон оказался замечательно точным. Мавра стала женой одного из влиятельнейших и богатых людей империи. Она же сама многое сделала, чтобы Шувалов стал таким влиятельным и богатым. У нее, прекрасно знавшей повадки Елизаветы, было немало ходов, чтобы незаметно помочь мужу укрепиться у власти. В своих мемуарах Яков Шаховской, бывший на ножах с Шуваловым, рассказывает, как ловко его подставила хитрая мавра.